— Я же писал тебе, что он джентльмен. — Хорошо, буду, ответил. Дольше ходить по раскаленным углям, Жозеф сперва намазал свою тортинку маслом, потом фыркнул и произнес неуверенно. — Не будучи представленными мисс Вильямс, я даже не знаю, — Хотя она держит салон, и, может быть, черту твою несли, Вильямс. Я хочу видеть Мари, говорить с Мари, держать Мари за руку. Я только ради этого и приехал. Он даже стал готовый тут же бежать из этого элегантного салона, который стал наполняться молодыми девушками, легко парящими между столиками и мужчинами, которые шагали более суровой походкой. Скорее всего, это были представители новой власти. Очевидно, агитация на улицах не убавила их аппетит. Воистину, это было странное время. Свобода готовилась вот-вот испачкать в крови свои блистательные крылья. Страна, вынужденная защищаться, разграбила саму себя, отдавая войскам все, в чем они нуждались. В провинции бедности мало-помалу превращалась в нищету, Не хватало даже сахара и мыла. Перед пекарней выстраивались очереди, чтобы получить две унции хлеба на человека в день. Но модные рестораны изобиловали изысканной пищей и редкими винами. Жозеф схватил на лету своего друга и заставил сесть. «Успокойся. Сейчас пойдем вместе. Без меня ты все равно не сможешь найти дом». И потом я не могу себе позволить дать замерзнуть на тарелке этому восхитительному блюду и сладкого мяса с веточками зеленой спаржи, которым ты побрезговал. Примечание сладкое мясо — это зобная железа теленка. Сейчас спустя они предстали перед глазами обеспокоенного портья. Оценив внешний вид визитеров, он поспешил поскорее стащить с головы красный колпак. Никакого сомнения в том, что он надевал его только из предосторожности, и удрученно улыбнулся. Обитатели комнат отсутствуют. В чем уважаемые МСЕ могут убедиться? На самом деле, ни в одном из окон на элегантном фасаде этого особняка, возвышающегося в глубине апельсинового сада, не было видно света. «Они вышли?» — спросил Ингу. «Волсе нет. Они уехали в деревню. После таких тревожных дней, которые мы пережили на прошедшей неделе, а лучше сказать, из-за дурных слухов, милорд предпочел их увести. Уже дней пять тому назад, как он увез их вместе с горничными и маленьким мальчиком», и я не могу вам сказать, когда они вернутся». Гийом был в отчаянии. Поначалу, показавшееся бесконечным путешествие в дилижансе, он ненавидел этот вид транспорта, в котором приходилось многие часы сидеть в скрюченном положении, задыхаться в тесноте среди незнакомых попутчиков и их багажа, его ноги страдали от этого сильнее, чем от верховой езды, а теперь упереться носом в закрытую дверь? Где теперь искать мивашку Марии сына? Одному Богу известно, куда этот гадкий англичанин мог их отвезти. Он почувствовал себя опустошенным и усталым. Пора было уходить. Но Жозеф, которого это известие не так обескуражило, как его друга, достал из кармана монету и, держа ее кончиками пальцев, спросил напоследок. «Вы случайно не знаете, где они могут быть?» «Конечно, знаем все», — ответил портье, сразу просияв. «Эти дамы никогда не скрывают от меня своего места нахождения. Они сейчас в руэле» в замке Мальмезон, который принадлежит одному из друзей Милорда. Из глубины пропасти Тремен взлетел к солнцу надежды. Милашка Мари Улекульте, который ему, Гийому, был в большей степени близок, чем к какому-то англичанину. Об этом невозможно было и подумать, но это замечательно. Уже завтра он будет рядом с ней». В свою очередь он также протянул монету-портье, который от неожиданной радости забыл святые революционные принципы и с благоговением принял ее. Заключил Тремен, мне необходимо отдохнуть хотя бы несколько часов. С утра мы займемся поисками лошадей.